Село Борисово, Тамбовская область, июнь 2023 года. Летний полдень был умопомрачительно красив. По небу плыли белоснежные облака, лёгкий ветерок заигрывал с ветками растущего крыльца берёзы, на зелёной лужайке радовались солнечному дню жёлтые одуванчики. Только Зинаида ничего этого не видела и не чувствовала. Первый раз за всю свою жизнь она, не раздеваясь, легла в кровать и уснула. А вечером к ней постучался участковый. ф е р о п о н т о в Василий Кузьмич, капитан полиции, лет пятнадцать, а может быть и больше, пытался слыть грозой и символом порядка в в е р е н н о м ему околотке. По-уличному его звали Васька б о к а л Почему б о к а л Зинаида не знала. Может, потому что любил он в подсобке магазина у малины по вечерам пиво пить. Может, еще по какой причине. Бабы судачили, что крышует он продавщицу с ее паленой водкой, а особо злые языки и вовсе утверждали, что бодежат они вместе с ее мужем спирт с водой и что даже у них дома есть закаточная машинка для бутылок. Так или иначе, только нос участкового был ярким барометром на вполне себе обычном лице, выдававшим в нем человека, регулярно выпивающего. Сизый, покрытый сетью красных прожилок с постоянно висящей каплей на кончике, вне зависимости от времени года. Васька иногда объяснял, что, мол, это заболевание у него такое, розацея называется. Только местные не особо верили и, улыбаясь про себя, напоминали, что в селе у мужиков с красными носами может быть только одна болезнь. Бокал вошел без стука, не разуваясь, прошел в передний угол. Сапоги, несмотря на сухую погоду, были вывожены в ж ё л т о й жирные грязи. «Свинья грязи везде найдёт», — подумала Зинаида. «И куда пропёрся в грязных сапогах?» — в сердцах крикнула она участковому. «Для тебя, что ли, мылось?» Она неприязненно относилась к этому высокомерному человеку, с тех пор, как однажды он пытался облапать её за грудь в тёмных синях опорного пункта, куда она пришла с жалобой на кражу двух куриц. «На — На-на, аккуратнее в выражениях! — огрызнулся Васька, отступая к порогу и оставляя за собой размазанные по полу ошметки глины. — А то привлеку тебя за оскорбление представителя власти при исполнении. — Ты что ли представитель власти? — насмешливо спросила Зинаида, ушедшая в чулан в поисках швабры. — Я с тобой не пререкаться пришел, а узнать, давно ли ты была у соседки. Ты, кажется, ухаживаешь за ней. — Ухаживаешь, — передразнила Зина. — Она что, барыня, чтобы за ней ухаживать? Помогаю по-соседски продукты принести, пол иногда помыть. Утром и была. И как себя чувствовала Матрена ф е р о п о н т о в н а Живее всех живых. Что ей будет-то? — ответила она, протирая тряпкой, оставляя желтые разводы на полу. «Еще раз в сапожищах пройдешь, вот этой тряпкой по морде получишь. А чего спрашиваешь про бабусю?» «А того, что приставилась наша Матрена», — торжественно объявил участковый и замолчал в ожидании реакции Зинаиды. Та застыла, сидя на корточках с тряпкой в руках. «Надо же, а обещала, что скоро на танцы пойдет. Царство небесное, мне меньше заботы. А отчего померла то?» а вот об этом я и пришел тебя спросить не помогла ли ты ей зинаида отправиться к п р а о т ц а м а потому послал за следователем в район чтоб ы помогли так сказать установить причину смерти заплывшие глаза бокала в о ж д е л е н н о смотрели на ладную фигуру зинаиды казалось из них вот вот з а к а п а е т слюна я ведь могу им про тебя рассказать а могу и промолчать Зинаида поднялась с пола, сложила вдвое половую тряпку и шагнула к участковому. Васька, попятившись к двери, запнулся сапогом за порог и, оступившись второй ногой, повалился спиной на висевшую в простенке оцинкованную ванну. Загремели тазы с ведрами, стоявшие поблизости. Выскочив на крыльцо, он принялся ощупывать голову. Ему явно что-то не хватало, но чего он понять не мог. «Картуз забери, в голову напечет!» Зина бросила ему фуражку к ногам и захлопнула дверь. «Ты меня еще вспомнишь!» Пробормотал Василий, ретируясь к воротам и поправляя форму. Зинаида вошла в избу. Только сейчас до нее дошло, что же произошло в доме у Матрены и какова ее роль в этом событии. Она присела за стол и обхватила голову руками. Раскачиваясь из стороны в сторону, словно от зубной боли женщина стонала, пытаясь сосредоточиться на том, что же ей делать дальше. Между тем, село потихоньку загудело. Очередная порция теток, выходя из магазина с продуктами, и первыми версиями причины смерти старухи понесла свой багаж по домам. Собственно, возраст Матрены позволял не создавать сенсацию из ее кончины, но не в этот раз. Злопамятная малина и метряк постарались умело вплести в историю смерти Зинкина имя. Людской молве, побывавшей во многих домах сельчан, предстояло преображение от «голодом заморила, а то бы бабка еще пожила», до «голову отрубила, сама видела». Возможно, были и другие, менее популярные в народе варианты. Зинаида догадывалась о том, что ее не оставят, в покое решила стоять на своем. «Ничего не знаю, с утра была живая». Она вышла во двор, чтобы раздать корм с утра стоявшей голодной скотине. «Что же мне так не везет?» Зина считала себя старательной и трудолюбивой, когда колхоз развалился, осталась на ферме. Сначала телятницей, потом дояркой, чтобы получать побольше. Оборудование для машины Дойки разграбили, и она вместе с подругами набрала группу стельных коров. Одиннадцать голов подоить вручную — это не шутка. Первое время Зинаида плакала по вечерам от того, что сводила судорогами руки, натруженные тяжелой р а б о т ы Потом втянулась, привыкла. Позже установили новое оборудование. Облегчением стало то, что не приходилось носить тяжелые д в а д т и л и т р о в ы е ф л я г и В ёмкость с молоком, но и по голове ь увеличилось до сорока голов. И по-прежнему огромные корзины с силосом, полные вёдра свекольной борды, неподъёмные навильники сена вперемешку с кусками льда. Мотыга падала из ослабевших рук, когда она завершала выгребать навоз и з п о д копыт норовящих взбрыкнуть бурёнок. «За что мне это всё?» Зинаида стояла посреди двора, обдуваемая поднявшимся ветром. Ей было зябко и неуютно. Она вспомнила, как в детстве вместе с матерью разбирала старую печь в доме. Был погожий жаркий денек, и ей очень хотелось вместе с подружками сходить на пруд. Однако оставлять мать наедине с этой махиной она не хотела. — Вот, уберем кирпичи и искупаюсь. Уже после полудня и з м а з а н н ы е сажей от обожженных кирпичей, с м е ш а н н ы е с едким потом, они завершили работу. «Беги, дочка, ополоснись, ты же хотела. Мыло не забудь», — проводила ее мама, как и обещала. Зина поспешила на пруд. Сверстницы давно разошлись по домам, солнце затянуло белесыми тучками, на поверхности воды ветер разгонял мелкую рябь. Она вошла по колено в холодную воду, держа в руке кусок мыла, и заплакала. Ей отчего-то стало очень жалко с е б е и обидно от этого одиночества и неласковой воды. Наплакавшись, Зинка вышла на берег, набросила платье и побрела домой. Вот и сейчас ей захотелось заплакать, но слез не было. Она чувствовала, что надо что-то изменить в этой жизни, но что именно, из чего начать, не знала. «Не выдержу, не смогу так больше». «Выдержишь! Скоро все закончится!» — раздался чей-то голос. Она вздрогнула и оглянулась. Рядом с ней никого не было. Вечером приехал следователь из района, а вместе с ним матренин сынок Антон. Его долговязой супруги не было видно, зато рядом с ними терся какой-то худой бледный тип в очочках и с тощим, видавшим виды портфелем. Зинаиду пригласили в опорный пункт для опроса. Участкового не было, за столом сидела женщина средних лет, в форме, и что-то писала. Но, видев Зину, жестом попросили ее присесть. В помещении была зябка, она пожалела, что не захватила с собой кофту. Спустя короткое время, отложив ручку, женщина попросила ее сесть поближе, и, представившись работником районной прокуратуры, попросила сделать то же самое Зинаиду. — Скажите, как близко вы были знакомы с убитой? — пристально глядя на нее спросила следователь. — Убитой? — вздрогнула она. — Я думала, она сама умерла. Прокурорша помолчала и после паузы поправилась. — Вы не ответили на мой вопрос, как близко вы были знакомы с погибшей? — Знакомы близко, соседка же. Как не быть знакомой? «Был ли с вами заключен гражданско-правовой договор об оказании услуг по уходу за гражданкой и з е к о в о й Матрёной ф е р о п о н т о в н о й кем-либо из близких родственников? Сын попросил присматривать за матерью, они не здесь живут, а договора никакого не было. Правильно ли я понимаю, что у вас с сыном гражданки была устная договоренность по уходу с перспективой отчуждения недвижимости после смерти Извековой?» «Ну да, потом они передумали почему-то. Да и на кой она мне, ихняя недвижимость? За своим домом некогда следить!» Включила дурочку Зинка. «А когда вы узнали о том, что завещание, первоначально составленное на ваше имя, было переписано в пользу другого лица?» «Так, спокойно, куда-то она меня тянет, а куда, не пойму», лихорадочно соображала она в поисках ответа. Ещё в детстве они с матерью поздним вечером отправились на ферму за фуражом для своей скотины, которые припрятали ещё днём, погрузили на велосипеды по тяжёлому мешку пшеницы и окраины села украдкой пробирались к дому. «Мам, ты же меня учила, что в о р о в а т ь нехорошо. Дочка, какое же это воровство? Свою корову накормим, молоко, сметану продадим, выручим тебе деньги на зимнее пальто в школу. В зиму-то в чём пойдёшь?» «То-то». Воровство. Ты вот что, если вдруг нас председатель поймает и начнет тебя о чем-то спрашивать, лишнее не болтай. Только повторяй два его последних слова. Поняла? Зинка махнула головой. Вдруг позади вспыхнул свет фар. Председатель ночами объезжал дороги от колхозных построек к селу, чтобы п р и с е ч ь хищение зерна и корма. Свалились они вместе с мешками и велосипедами под откос высокую крапиву. Уазик почти проехал мимо, но вдруг резко развернулся и подъехал к краю овражка. Свет фар не мог высветить кромешную темноту ложбины, и председатель, выйдя из машины, подошел к краю. «Хватит прятаться, выходите, я вас вижу!» Зинку ухватилась за мешок с намерением тащить его наверх. х п р о с ь зашипела мать, хлопнув ее по рукам. «И велик не трогай!» Они выбрались на поверхность. Председатель вгляделся в лица. «Ба, Варвара, и не стыдно тебе. Да еще и ребенка приучаешь. Ей бы спать перед школой, а ты...» «А вы меня не стыдите, Иван Кузьмич. Ходим, никого не трогаем», — ответила мать. «Ходят они ночами, знаю тебя, кремень. А ежели во враг загляну, с е й захотела?» а л е с т и коль охота», — пожала плечами мать. «А я вот сейчас малую распрошу». «Они в школе про Павлика Морозова проходили, все расскажут. Скажи-ка, дочка, как тебя зовут?» Памятуя о наставлении матери, как отвечать в случае провала операции по расхищению колхозного имущества, мысленно отчитала два слова с конца предложения и ответила с нейтральной интонацией. «Тебя зовут?» Председатель подошел поближе. «Я спрашиваю, имя как твое?» Зина взглянула на мать, чтобы понять, правильно ли она поступает. Мать молчала, и Зина, остервенела, расчесывая руку, обстреченную крапивой, заученно ответила. «Как твое?» Председатель недоуменно повернулся к Варваре и, махнув головой на дочку, с сожалением спросил. «Дурочка, что ли? Сами вы, Иван Кузьмич, дурак, хоть и председатель. Все бы вам, бедных людей, обижать. Она у меня лучше всех учится в классе», возмутилась мать и с гордостью добавила. по труду Председатель помолчал, сплюнул себе на сапог и, махнув рукой, в сердцах бросил «Черт с вами!», потом громко хлопнул дверцей машины и уехал. А они полночи вызволяли из крапивы зерно и велосипеды. Судя по всему, давний совет матери сейчас мог бы пригодиться. Вы поняли мой вопрос, когда вы узнали о том, что завещание, составленное на ваше имя, было переписано в пользу другого лица? «Другого лица», — повторила Зинаида. «Что?» — не поняла следователь. Зина растерялась. Повторять нужно было два последних слова, а тут одно. «Да, тогда и узнала». «Когда?» — не теряя самообладание, уточнила прокурорский работник. «Да это не Иван Кузьмич. Номер не прокатит». «Не помню когда. Матрёна сразу же ей рассказала. Она такая говорушка была, не переслушаешь». Как приду к ней, так и говорит, так и говорит. Я ей, т е т ь Матрена, вы бы помолчали, горло поберегли, а она все, зная, рассказывает. Неугомонная была, царство небесное. Означает ли это, что информация о пересмотре первоначальных намерений собственников жилья вы восприняли без отрицательных эмоций? Без отрицательных эмоций, быстро согласилась Зинаида. Она вернулась в комфортную ей колею разговора. Женщина торопливо записала что-то на листе бумаги. «Скажите, а вы меня скоро отпустите, а то мне на дойку пора», — перебила ее Зинка. «Надпущу, как отпущу. Это же в ваших интересах. В противном случае мне придется вызывать повесткой к нам в отдел». «Ладно, спрашивайте», — согласилась Зина. Примерно через полчаса опрос закончился. Следователь предупредил ее, что на основании заявления сына погибшей и результатов патолого-анатомического заключения будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе уголовного дела. «Даже после смерти мстит мне Матрена, а спрашивается, за что?» – размышляла Зина по дороге на ферму. «Что мужа меня лишила, а дочь отца?» Вячеслав ей тогда сразу приглянулся. «Молоденький, красивый». Деревенские ребята все как на одно лицо, прыщавые, неухоженные, а главное, что бесило, тупые. А этот, голубоглазый, прическа с пробором, белая рубашка, правда, был один недостаток, очень уж он был робким. Нового ветврача прислали в ту пору, когда начался падеж скота, первыми заболели телята, за ними коровы. Девчата с фермы не уходили, чаем отпаивали, уколы сами кололи. только результат их стараний был неутешительный. А тут он, грамотный, рассудительный, дотошный, тоже дни и ночи проводил на базах и в родилке, а ведь мог бы после работы и домой уйти, в ы х о д и листада, благодаря его настойчивости и терпению. н о н е тогда, по итогам полугодия, из-за с о х р а н н о с т ь молодняка, и з а привесы, премию хорошую получили. А вечером приехал ее Вячеслав с букетом цветов, конфетами и шампанским. Он в райцентр вместе с председателем и специалистами на подведение итогов ездил и первое место среди животноводческих коллективов потом обмывал. Пахло от славика духами, вином и чем-то удивительно сладким и близким. Букет он подарил ей, а цветы шампанское на общий стол девчатам. Скотники подтянулись, водка появилась на столе, кто-то сбегал за магнитофоном. Отметили на Славу, и, как стали все потихоньку расходиться, Вячеслав предложил ее проводить до дома. Она обрадовалась, но вида не подала. Тогда-то у них все и случилось. И не было у нее никого в ту ночь ближе и роднее его. Через несколько месяцев, узнав, что беременна, Зина поделилась новостью со Славиком. Не сказать, что он сильно обрадовался, но и не огорчился. Воспринял известие ровно, словно знал об этом, только оговорился. Надо моей маме сказать об этом, но ну и о том, что мы с тобой поженимся». Поцеловав ее в щеку, он ушел по рабочим делам со словами «До вечера». С тех пор она его больше не видела. Говорят, что приезжала в тот день его мать, оформили в отделе кадров увольнение по собственному желанию. После рождения дочери Зина хотела его найти, но потом передумала. Может, гордость, может, нежелание досадить ему своим приездом. А только вот уже скоро, как 20 лет, растит одна свою любимую доченьку Аленку. Порой ее брала досада на него. Как же так? Не иметь желания увидеть родную кровинушку. Себя она уже в счет не брала. Зина слышала, что он женился, и в новой семье две девочки растут. Не было бы Матрены, все было бы по-другому, с досадой подумала она, но тут же сама себя о д е р н у л а — Все идет так, как и должно было идти. Возвращалась Зинаида домой поздним вечером. В воздухе висела взвесь пыли от недавно прошедшего спастбища сельского стада. В плечо ударился июньский жук. Она подхватила его на ладонь. Хрущ был поменьше майского размера и приятно щекотал лапками в сжатом кулаке. — Я тебя сейчас выпущу, а когда меня уставят в покое, никто не знает. На лавочке у калитки ее поджидали незваные гости. Одного из них, соседского с ы н к она узнала сразу. Второй, судя по всему, был его спутник. Антон поднялся при виде приближающейся Зинаиды. «И чего это ты от меня прячешься? Ты что же думаешь, я тебя не найду?» «С чего ты взял, что я прячусь?» Огрызнулась она, проходя к калитке, чуть задев его рукой. «Постой, постой!» Антон преградил ей путь и ухватился за рукав. «Руку убери, а то упрокину». «Женщина, как вы себя ведете?» — взвизгнул сидящий на лавочке. «Вы находитесь в общественном месте?» Зинка шагнула к очкарику. у у е б у с моей лавочки!» Она угрожающе нависла над ним, а когда владелец портфеля отскочил в сторону, со смехом добавил, обращаясь к Антону. «Чего адъютант у тебя такой дерганый?» «Подожди, не горячись, мы приехали по-доброму поговорить». «Не знаю, что у вас там с мамой получилось, следствие разберется, но ведь можно и по-хорошему все порешать. Может, домой зайдем? Чего мы на улице такие вещи обсуждаем?» «По-доброму говоришь?» «Вот где у меня ваша доброта», — Зинаида провела себя ребром ладони по горлу. Даже в сумерках было видно, как загорелись от гнева ее глаза. «Ты у меня на порог больше никогда не войдешь. Привыкли людей обманывать». «Об меня зубы сломаете!» «Да ты еще не знаешь, что мы хотим предложить!» «Огоношишься!» — продолжил гнуть Антон. «Можешь послушать без своих закидонов!» Зина замолчала. Она понимала, что они з а м о р д у ю т ее. Вся эта свора и метряк, и б о к а л и малины, и даже этот очкастый недоносок, все они ждут, когда она оступится, чтобы порвать потом на клочки. Ну и ладненько, успокоилась. Потер руки Антон, удовлетворенный временным перемирием. Очкастый подтянулся поближе. — У тебя корова стельная? — При чем здесь Зорька? — опешила она. — Ну как при чем? — Мы же знаем, что ты маменьку того. Ты мне корову, а я заявление из п о л и ц ы забираю, а? Зинаида хотела снова взъяриться, но передумала. «Знаешь, Антон, почему ты убогий?» — спросила, не теряя самообладания, и сама ответила. «Потому что, мать, на корову меняешь!» Уходя в глубину двора, отцепила собаку от привязи. «Ну и черт с тобой, дура, будешь гнить в тюрьме!» — услышала она вдогонку от убегающих непрошенных визитеров. Начальник следственного отдела с утра был не в духе. Накануне любовница отказала ему в близости и весь вечер капризничала, обижая, что он не купил ей последнюю модель айфон. Он горячился, доказывал, что это блажь, стоило ли менять их ежегодно. В итоге хлопнул дверью, заехал в кафе, принял на грудь две посоточки, заказал еще бутылку Джек Дэниелс, оказавшись в обществе д е в и д за соседним столиком, вернулся домой за полночь. А утром с тяжёлой головой и мрачными намерениями заявился на службу. Для начала он распёк стажёров за нерадивость, потом сотрудников за невыполнение показателей по изнасилованиям и тяжким телесным. Ближе к обеду вызвал заместителя. «Что это?» Заместитель подошёл к столу, взял папку в руки и полистал. «Материалы до следственной проверки по заявлению». «Я и сам вижу, что материалы. Я спрашиваю, почему они лежат здесь? а н е у прокурора на столе или в отказных?» «Молодежь не успевают, наверное. Кажется, нет признания подозреваемой, а улики слишком слабые, либо не подтверждают предварительные выводы следствия». «Не успевают? А почему не успевают? Херней занимаетесь? Бабка под девяносто лет. Кому она сперлась, чтобы ее убивать? Я вас спрашиваю. Почему делом не занимаетесь?» Заместитель, вытянувшись по стойке, смирно ждал, когда начальник иссякнет. «Разрешите доложить?» точнее предположить давайте к подозреваемойварфоломеича отправим он и не таких колол простимулируем его на предмет дальнейшей работы а то старик уже совсем сник вещички на выход собирает мол если выбьешь царицу доказательств продлим контракт еще на год начальник с багровым лицом сжатыми кулаками молчал вот лерва новый афон ей п о д а в а й а кнопочный на рынке у барок не хочешь эта идея ему понравилась и он подобрев, скомандовал. «Ладно, гони к ней Варфоломеича. Особо сильно ему ничего не обещай. К вечеру результат мне на стол. Не добьется признания, оформляй увольнение, а дело в отказ. Слушаюсь. Постой, а что там по результатам экспертизы? Асфиксия, кислородное голодание, избыток углекислоты в крови и тканях. Экспертным заключением не определено от внешних факторов путем сдавливания извне. или закрытие просвета дыхательных путей народным телом. В данном случае кусочком банана. «Бананы, значит, бабуля любила», — усмехнулся начальник. «Банан я тебе вместо айфона сегодня принесу и куда надо вставлю». И он рассмеялся, довольный собой. Зинаиду на допрос забрали прямо с фермы. Она успела только забежать в подсобку и снять грязный фартук и халат. Водитель настойчиво сигналил, поторапливая ее в дорогу. Когда она вошла в кабинет, то обнаружила за столом нового следователя, пожилого мужчину с благородной сединой и безупречно сидевшей на нем форме. На груди мужика красовалась обширная колодка с обозначением наград за долгую и безупречную службу. Варфоломеич, как называли его между собой сослуживцы, был авторитетным работником, зубром в своем деле, но возраст и нахальная молодежь теснили его заслуженного места в тихую и теплую пенсионную старость. Уходить он не хотел. Дома ему заниматься было нечем. Ни рыбак, ни охотник. д а ч а с огородом тоже не было. Да и жил следователь Бобылем в однушке. Когда-то давно была жена. О том, почему ушла, с о с л у ж и в ц а тоже не знали. Начальник почти не скрывал, что более не нуждается в его опыте, и он, почти смирившись, потихоньку паковал чемоданы. Собственно, и чемоданов тоже не было. На столе Варфоломеича, в отличие от коллег, чьи рабочие места были заставлены разного рода рамками с семейными фотографиями, кубками и сувенирами, тоже было чисто. Пара остро заточенных карандашей в стакане, жиденькая стопка чистой бумаги, дырокол и календарик под стеклом. Все, что мог увидеть посетитель перед собой. Служебные дела в папках убирались сразу же в сейф после завершения работы с ними. Главным преимуществом Варфоломеича перед другими было то, что ему удавалось добиваться добровольного признания подозреваемым своей вины. Нет, он не применял никаких методов физического насилия. Окружающие об этом узнали бы в первый день. Никаких стуков, грохота и оры из его кабинета не доносилось. Напротив, было ощущение, что там играли в молчанку. над Одним словом, если в отделе появлялся особо упорный клиент, не желающий сознаваться в содеянном, то подобно Гоголевскому Вию являлся Варфоломеич. Когда ближе к обеду зашел заместитель начальника и приказал допросить подозреваемую, старый волк заупрямился, мол, дело не его, пусть молодежь сама разбирается, но тот намекнул, что в случае положительного результата его отставка будет отложена, по крайней мере, еще на год. Когда заместитель ушел, Варфоломеич словно ожил. Он тихо замурлыкал под нос какую-то песенку, глаза его заблестели, осанка выправилась. «Везите голубушку, мы с ней потолкуем». Увидев на пороге кабинета свою спасительницу от неминуемого, как ему представлялось раньше, расставания с любимой работой, следователь оживился. Пододвинул ей стул, сам сел рядышком, почти соприкасаясь коленями. «Крестьянка!» Удовлетворенно разглядывал он Зинаиду. Без образования, без жизненного опыта, наивность на лице нарисована. — Что же ты, доченька, после работы к нам? — участливо спросил Варфоломеич, перейдя без обиняков на «ты». — Что же, наши олухи переодеться тебе не дали толком? — Дина опешила. — Ни имени, ни отчества не спросил. Следователь, казалось, читал ее мысли. Прочитал я твое дело, милая, да попала ты в переплет. Уж виновата ты или не виновна, а только жалко мне тебя. Но нас ведь и без вины есть наказаны. Сколько их по тюрьмам бедных душ страдает, не сосчитать. А сроки ведь какие получили, большие. А поумнее бы были, на воле остались. Ну и черт с несудимостью, й кто о ней вспомнит? «У меня диплом о высшем юридическом образовании, а кто о нем знает? Да я и сам в него не заглядывал лет двадцать». Слова следователя окутывали уставшую после работы Зину, словно дурман. Она впала в какой-то транс, и ей очень захотелось склонить голову на его плечо и уснуть. «Я и думаю, на кой ляд тебе тюремная неволя? И дочка, как без тебя, пропадет ведь». Как подумаю об этом сердце кровью обливается. И скотина безвинная без тебя как, а? То-то. Зине снова захотелось заплакать. Аленка не справится без нее. И Зорьку жалко, она ее т е л е н к а выходила, а Антон под нож ее захотел. Что ж ей делать? Что же муж не помогает совсем? Надо же, бросил одну с детем. Ни стыда, ни совести. «Откуда вы про мужа знаете?» — спросила она удивлённо. «Так у нас работа такая, доченька, всё про всех знать. На том и следователи». с Похлопал он её по рукам тёплой шершавой ладонью. «Я так рассуждаю. Если не сознаться, то суд решит, что сотрудничества со следствием не было. Значит, умышленное убийство. Червонец как пить, дать влепит». Если сознаться, мол, в состоянии сильного душевного волнения, аффекта то есть, то года два-три, а то может быть условно. Вот ведь ребус какой. Выбирать тебе, и тут главное не просчитаться. Зина насторожилась, желание упасть на грудь пропало. — Почему же вы считаете, что я убила Матрёну? — Господи, помилуй! — всплеснул руками Варфоломеич. — Не я, дочка! «Не я так считаю, это факты так говорят». Он открыл папку, пошелестел бумажками и, подвинувшись к ней вплотную, указал пальцем на фотографию Матрёны. «Что это? Матрёна?» — ответила Зина, не понимая, что он хочет от неё услышать. «И без того понятно», — согласился следователь. «На лбу у неё что?» Зина внимательно вгляделась в изображение. Жаром обдало лицо, на лбу старухи был виден явный отпечаток пуговицы от наволочной подушки. «Я знаю, что это ты задушила бабку подушкой, за то, что она завещание переписала. Наши сыщики не обратили внимания на эту деталь, а в суде она всплывет обязательно. Да может, старуха и заслужила это, ведь за обман надо платить». «Так, может, она лицом в подушку спала?» — слабо сопротивлялась Зина. Следователь улыбнулся, он мысленно потерял руки, протягивая Зинаиде бумагу для чистосердечного. «Послужим еще! Молодежи н о с утрям!» — Зина взяла ручку. «Товарищ следователь, у вас дети есть?» «Есть, дочка». «Тридцать годочков уже», — ответил Варфоломеич, забирая стул и присаживаясь за противоположный край стола. «С вами живет?» «Ты пиши», — поторопил он ее. «Нет, они с женой уехали от меня». «Часто видитесь?» «А зачем видеться? У них своя жизнь, у меня своя». «Как родилась, столько лет и не видел», — продолжал бубнить Варфоломеич, копаясь в своем портфеле с бумагами. но не успел заметить, как Зинаида переменилась в лице. С грохотом отлетел к стене стул, она резко встала и швырнула картонный планшет с листом бумаги в сторону следователя, свалив со стола стакан с карандашами. Варфоломеич машинально сполз на пол, чтобы поднять его. Спустя мгновение на нее смотрело лицо не ласковой лисицы, а одинокого потрепанного волка. Ему, а вместе с ним Славику, Антону, Бакалу, всем ее обидчикам предназначался Сложенная из пальцев кукиш. «Такое вам будет мое признание! Доказывайте!» Варфоломеич побледнел, потом побагровел. Вытянутая к его носу рука с незамысловатой фигурой означала крах его надежд. И от кого он получил этот нокаут? От этой шмакодявки в унавоженных галошах. «Пошла вон отсюда, дура!» — прошепел следователь с ненавистью. прислушивающиеся сослуживцы за тонкой стенкой соседнего кабинета дружно и радостно рассмеялись. Через два дня Зинаида узнала, что дело по факту смерти ее соседки закрыли за отсутствием состава преступления. А еще через неделю она распродала свою живность, отвела Зорьку в колхозное стадо и сдала дом дачникам в аренду на лето. Аленка присмотрела в городе съемную квартиру, вырученных денег хватало на полгода. «А там работу п о д о щ у чай не пропадем!» Зина сидела на крыльце в первый раз без дела. Дачники попросили их не дожидаться и оставить ключи под ковриком у двери, а автобус будет только завтра, рано утром. «Зинка, тебе письмо!» — окликнула ее с улицы почтальон. «Здрасте, т е т ь Клава, какое письмо! Я и газета-то забыла, когда выписывала!» — засмеялась она с крыльца. «Тебе, тебе, красивая!» «Ты мне марки потом отлепи, у меня, сынок, марки коллекционирует!» Протянула женщина оранжевый большой пакет. У Зины защемило сердце. Неужто снова на допрос вызывают? Она здесь же на крыльце надорвала край конверта. «Уважаемая Зинаида Викторовна, компания «Здоровье без границ» приглашает вас принять участие!» Дочитав письмо до конца, Зина перечитала его еще раз, вытянула билеты, зачем-то посмотрела их на свет, А пластиковую карточку попробовала на зуб. Прижимая к груди, выпадающей из рук листы бумаги, она вошла в дом. Через короткое время с этими же бумагами в полном смятении снова вышла на крыльцо. «Скоро все закончится», — вспомнилась ей. Ночь Зина почти не спала, а рано утром по окутанной предрассветным туманом тропинке поспешила к пассажирской остановке. «Может быть, этот автобус увезет меня в новую жизнь?» — подумалась с надеждой. Уже, сидя у окна, на краем глаза видела, как занимался рассвет за верхушками старых вётел. Впрочем, это могло быть зарево от охваченной пламенем крыши Матрёниного дома.